Георгий Чернавин. Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения. Предуведомление. Пси-совесть, пси-вина и пси-долг. Эпиграф. Теория, которая сбивает человека с толку настолько, что он больше не понимает голос совести, это печальная теория. Эдмунд Гуссер. Один из первых рецензентов книги о мнениях троллей выдвинул справедливый упреку в том, что в тексте почти ни разу не упоминается совесть, а единственный грех, против которого направлена предписанная в нем философская аскеза, это двоящиеся мысли. Но ведь сущностная двусмысленность, присущая самому понятию совести, которая обращается ко мне моим и в то же время не вполне моим голосом, оказывается структурно неотличима от удвоения мыслей. По стечению обстоятельств примерно в это же время меня совершенно захватила проблематика нечистой совести и вины. И неожиданно для себя я обнаружил себя посреди книги о паразитарных формах совести. При этом со словами «упрек», «грех» и «предписание» произошла странная вещь – своеобразная реализация метафоры, при которой они стали для меня проблемой в своем прямом, буквальном смысле, в обход переносного. Возражение касалось того, что единственный грех, стоящий в центре книги о троллях, Это неподлинность, мнений, убеждений, недобросовестной веры. Вместо того, чтобы искать и другие грехи помимо неподлинности, я, подтверждая справедливость упрёка, скорее тяготел к тому, чтобы искать неподлинные формы вины. Меня увлекли не столько сами совесть, вина и долг, сколько их выхолощенные подобия – кондюнктурная совесть, невротическая вина и выморочный долг. Читатели книги о троллях по-разному оценили эксперименты на уровне способов написания. В диапазоне от системы условных знаков, с помощью которых производятся процедуры над мнениями, наподобие логических оперантов, но только еще более изощренных на зависть любым философам логикам прошлого. До того, что сам способ выделения особых терминов – курсив, астериск – совсем не невинен, как если бы было возможно избежать многозначности слов – фиксируя какой-то их специальный смысл, для которого сгодятся и явно малоудачные слова. Здесь я решил ограничиться одним оператором индексом пси. Я буду обозначать этический опыт, проходящий под знаком подобия совести, псевдосовести, пси совести курсивом и индексом пси. При таком написании или произнесении я виноват Внутренний голос, вероятно, моя совесть говорит мне, что я виноват. И «я виноват» с индексом Пси, подобие совести говорит мне, что я виноват, значат разные вещи. Меня прежде всего интересует негарантированность различия совести и совести с индексом Пси, а именно то, что «совесть» в кавычках любой момент может обернуться «совестью» с индексом. Носитель того или другого отдающий себе отчет в том, что он носитель того или другого, может не столько окончательно укорениться на территории совести, сколько научиться жить под угрозой совести с индексом ПСИ. Различие, которое я провожу, это не различие между подлинным и неподлинным, а скорее различие между предположительно подлинным и явной подделкой. Заключенное в кавычке всегда может обернуться подобием. Можно Задать такой способ выражения, что эта проблема в принципе не возникнет. Например, говорить о совести, основанной на проживании и навязанной совести, или об основанном на опыте и почерпнутом извне. Трудно здесь в следующем: навязанное как раз и претендует на то, что оно основано на проживании. Почерпнутое извне успешно внедряется в форме личного опыта в кавычках. При этом сам способ говорить помещает нас в привилегированное положение проживающего, испытывающего на опыте. У нас есть эксклюзивные данные, ведь никто не наблюдал за нами изнутри скрупулезнее, чем мы сами. Но, как сказал классик Гилберт Райл, «я не эксперт по собственной боли и не наблюдаю ее с чертовской, Анжеликали выгодной позиции». «Я просто человек, испытывающий боль и говорящий, что это так». Положение единственного в своем роде эксперта по самому себе чревато злоупотреблением. Здесь недостаточно привычки к самоанализу и принципа доверия себе, так как ничто не мешает им выстроиться в форме самоподтверждающего, самоподдерживающего самообмана. При этом такой способ выражения – основанное на проживании против навязанного, избавляет от необходимости ставит вопрос о совести с индексом Пси, вине с индексом и долге с индексом. Да, по сути, и лишает такой возможности, поскольку интересующие меня феномены становятся не видны. Классическая феноменология действовала на территории познания и приостанавливала полагание действительности. В этой аудиокниге я работаю сходным образом, приостанавливая полагание этической подлинности. При этом моя цель не скептический релятивизм или моральный нигилизм. Я хочу удержать совесть от догматического застывания в самоуверенной в кавычках, «подлинности». Мой тезис касается не отсутствия надежного ориентира, а несомненного этического опыта ненадежных ориентиров, касается доксы, обитающей в нашей совести. Задача — не дискредитировать совесть, а продемонстрировать идущий к ней в нагрузку кредит доверия. Рауту, Реутов, 2020-2023 год.